Глава 18 Я не забуду и не прощу. Вечером в ресторане пресс-кэмпа коллеги праздновали успех Пегги. Они, всеопытные профессионалы, знали цену таким публикациям, такому успеху. Здесь был, разумеется, неунывающий крафт а рядом с ним сидела по-русски зябко кутаясь в теплый платок, наброшенный на плечи Ирина. И среди разноплеменной и разноязыкой толпы, заполнявшей ресторан, это было для Реброва самое дорогое и близкое лицо. А затащила его сюда неугомонная пегги. Денис чувствовал, что томительная пауза, наступившая в их отношениях с Ириной в последние дни, должна была вот-вот оборваться, и она должна завершиться каким-то решительным объяснением или поступком, после которого пути назад уже не будет. Ирина вдруг встала и направилась прочь от стола. Он завраженно смотрел ей вслед. И тут она обернулась. Он поймал ее взгляд, встал и пошел за ней. В темном парке, окружавшем пресс-кэмп, было пустынно, Таинственно колыхались и шумели под порывами неожиданно тёплого влажного ветра чёрные ветви старых деревьев, сплетённые в единую паутину. Свет луны, пробивавшийся сквозь их крону, мерцая, отражался в лужах. Какие-то невнятные звуки, доносившиеся со всех сторон, были таинственны и полны неясных предчувствий тревоги. «Помнишь рассказ, который я тебе давала?» — вдруг спросила Ирина. — Бунина. — Чистый понедельник. — Да. Уже ближе к концу, когда он и она возвращаются с Капустника в художественном театре, и она говорит ему, чтобы он отпустил шофера. И еще она говорит, что много думала о нем. — Я тоже думала. Ребров порывисто обнял ее. Она не отстранилась только чуть запрокинув голову, прямо посмотрела ему в глаза. И стало ясно, что случилось то, чего важнее нет и не будет уже в его жизни. Случилось навсегда. Ирина вдруг раскрыла ладонь, и Ребров увидел, что в руке у нее ключ. «Княгиня Татьяна Владимировна уехала в Париж. Она оставила мне ключ от своей комнаты». На другой день Ребров шел по бесконечным коридорам дворца, ничего не замечая вокруг. Ведь так счастлив он еще не был никогда. Он думал о прошедшей ночи, об Ирине, и не мог до конца поверить, что это было с ним. Ему хотелось, чтобы так было всегда. Но память почему-то неумолимо возвращала его к последним минутам свидания, каким-то особенно трогательным и волнительным. Денису слышался голос Ирины, в котором, как ему показалось, минуты прощания звучали щемящие нотки тревоги. Эта тревога передавалась ему, и от этого на душе делалось тяжело и беспокойно. А еще ему показалось, что их свидание прошло с неким привкусом разлуки. Неожиданно он буквально наткнулся на кого-то и поднял глаза — Перед ним стоял барон Павел Розен и смотрел на него отчаянными глазами. Лицо его было мертвенно-бледно. — Простите, я задумался, — извинился Ребров и сделал шаг в сторону, пропуская Розена. Вот уж кого ему сейчас не хотелось видеть так этого человека, с детства безнадежно влюбленного в Ирину. Розен продолжал стоять на его пути. — Сударь! «Мне надо объясниться с вами», — несколько высокопарно проговорил он. «Объясниться?» — удивленно переспросил Ребров. «А что, собственно, случилось?» «Давайте отойдем в сторону. Наш разговор должен вестись без посторонних». Ребров, подумав, согласился. Он понимал, что Роза находится в состоянии, которое может привести к скандалу, совершенно ненужному. «Ну что ж, извольте». Вот там в конце коридора есть закуток, где нам никто не помешает. Когда они скрылись от посторонних глаз, Ребров спокойно и максимально доброжелательно осведомился. — О чем вы намерены говорить? — Я вас слушаю, господин барон. — Речь идет об Ирине Юрьевне Куракиной. — Я намерен потребовать от вас, прекратить ваше знакомство с княжной. «Оставьте княжну в покое! Вы слышите? Оставьте Ирину!» «Простите, а она что, уполномочила вас для такого разговора?» «Разумеется, нет. И вы сами прекрасно это понимаете. Тогда давайте закончим нашу беседу на этом. Все, что Ирина Юрьевна сочтёт нужным, она сообщит мне сама. У меня нет желания обсуждать с вами наши с ней отношения». Это касается только нас двоих. Позвольте пройти». Розен нервно схватил Реброва за руку. Его трясло. «Нет, вы выслушаете меня. Я заставлю вас». «Уберите руку, иначе это плохо кончится для вас». Розен отдернул руку. «Ну что ж, я знал, что разговаривать с вами бесполезно. Где вам понять...» в какой чудовищной ситуации оказалась Ирина. Ребров, уже собиравшийся уходить, остановился. — Что вы имеете в виду? — Ирина. Розен запнулся, но потом продолжил. — Она увлеклась вами. — Как же представитель победоносной русской армии? — У нас в эмиграции многие вдруг поверили, что речь идет... Именно о русской армии. Глупцы. Они верят, что теперь в России все изменится, что пришла пора забыть старое. Забыть все, что творилось во время революции, и потом... Вы, как я понимаю, к их числу не принадлежите. Не принадлежу. И никогда не буду принадлежать. Я не намерен забывать и прощать... Я не буду предавать память своих близких, которых стерли с лица земли сапогами пьяных пролетариев. Хорошо, я это понял. Прошу только заметить, что я родился уже после революции, поэтому странно обвинять меня в том, что случилось тогда. Все равно вы из них, вы их наследник. А Ирина, она из нашего мира. И у него... Нет ничего общего с вашим миром. Уже сейчас за ее спиной шепчутся, распространяя чудовищные слухи, что советская разведка ее завербовала, что она работает на вас. Вы не можете себе представить, что будет с Марией Алексеевной. — А кто такая Мария Алексеевна? — глухо спросил Денис. — Это мать Ирины, которая никогда не забудет, Что сделала с ее мужем и сестрами ваша революционная матросня? Вы не знаете ничего о том, как они близки с Ириной. Вы не понимаете, что произойдет, если все раскроется о ваших отношениях. Ирина не сможет пойти против воли матери. А если, не дай бог, решится, кто-нибудь из них непременно наложит на себя руки? Денис молчал. Что он мог сказать на это? Потом, стараясь быть спокойным, спросил. «Что вы от меня хотите?» «Черт!» — воскликнул Розен. «Я же знал, что делать этого не стоит. Что вам до наших слез? Что вы можете понять? Как?» «Во время революции для всяких там комиссаров особым шиком было попользоваться дворяночками. Все то же самое. Ненавижу». Розен повернулся на каблуках и пошел прочь, сложив руки за спиной. Пост скриптум. Письмо, полученное мною недели через две, после того было кратко, ласковая, но твердая просьба не ждать ее больше, не пытаться искать, видеть. Не вернусь, пойду пока на послушание, потом, может быть, решусь на постриг. Пусть Бог дает сил не отвечать мне. Бесполезно длить и увеличивать нашу муку. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Октябрь 2021 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Вячеслав Задворных.